Глава тридцать Глеб. «И вот что нам с ним делать?» Верещит Марго, притащила меня к директору, нажаловалась, пытаясь выжить из школы. «На уроках не работает, все учителя жалуются, на мои занятия вообще не ходят уже две недели. Примите меры. Он позорит честь нашей школы». Отец укоризненно смотрит, но все правильно. Пока был в раздрае с Птахой, Я и правда приходил на уроки, но не слышал, о чем говорят учителя, а химичку не мог и на дух переносить. Но мне на все пофиг, одна мысль бьется в мозгу. Данька там одна сейчас. Тревожно как-то на душе, а меня уже десять минут распекают и читают нравоучения Что скажешь в свое оправдание, Шмелев? — спрашивает директор, крутя в толстых пальцах карандаш. Вот как эта девчонка появилась новенькая, Даниэла Дроздова, так Глеб стал другим, дерзит и не делает домашние задания, занятия пропускает. Снова напоминает эта выскочка, раздражая меня. «А у нас выпускные экзамены, вся ответственность на мне». «Ну да, у нас экзамены, в каждой бочке затычка». «Ничего не скажу в свое оправдание», — встаю со стула и смотрю на отца. «Сделай, что нужно, чтобы уйти из этого элитного заведения. Заявление там напиши или еще что нужно. А потом найдем школу. Найду, где приютят бомбардира, ненужного в этом уважаемом заведении». Усмехаясь, обводя взглядом евроремонт, в который и мои родители вкладывались 10 лет. Да пошло оно все. Надо Даньку уговорить перейти в другую школу. «Мне скоро 18. Байк продам, получу права и куплю тачку». Будем вместе ездить на уроки. Не пропадем. «Удачи!» — киваю напоследок и толкаю дверь. Не успеваю сделать пару шагов, как меня чуть корецкий не сбивает. Взъерошенный, бормочет что-то. У меня аж дыхание спирает, когда слышу два имени, совершенно несовместимые друг с другом. Данька и Егорова. «Что эта тварь сделала?» — переспрашиваю, сжимаю кулаки. «Монтажной пеной это...» А, короче, прям всю Данькину шевелюру, подпрыгивает Олег. Я это не успел немного. Они в уборной заперлись на втором этаже, а потом. Тут же рванул к лестнице, но Олег останавливает, тащит за собой совершенно в другую сторону. Не там, Данька, она в технологии закрылась, плачет. Душа переворачивается, когда представляю состояние птахи. Нет. Валить надо из этого гадюшника, что не день, то новая подстава. не открой, тарабаню кулаком в закрытую дверь, слышав ответ Уходи. Открой, сказал, иначе дверь вышибу. Делаю пару шагов назад и с силой прикладываюсь плечом к дверной панели. Но она стоит крепко, разбег надо взять побольше. Да погоди ты ломать добро, отстраняет меня отец и пропускает вперед за вхоза с ключами. Сзади топчется его мигера с дутыми губами. Ей прямо интересно, что приключилось. Дверь открыта, и я врываюсь в кабинет, оторопев на секунду. На голове моей птахи белая клочкастая шапка, а на полу уже валяется несколько рыжих прядей. «Сдурела!» — отбираю ножницы и хватаю ее леденящие пальцы, прячу в своих горячих ладонях. Мелкую трясет. Слезы ручьями катятся по щекам и падают на пол. Прижимаю ее к себе, соображая, что делать дальше. К матери надо, она придумает, как спасти ситуацию и волосы. «Вот что у тебя творится? За этим следить надо, а ты к моему сыну прицепилась», — слышу, как выговаривает за моей спиной отец. «Или ты разруливаешь это все и не цепляешь больше Глеба, или будешь дома сидеть». «Ну что ты?» Начинает скулить Марго, но отец рыкает на нее. «Дома поговорим». «Сын, давай девочку в машину, отвезем ее в салон к твоей матери. Она придумает что-нибудь». Батя мысли мои читает. Обнимаю Даньку и почти бегом устремляюсь на выход. Пока пена совсем не схватилась, можно еще спасти мои любимые огненные кудряшки. В тачку влезли и Олег с Ритой. «Переживают». А подруга еще чувствует себя виноватой, что ее подловили и заставили вызвать Даньку. Они с Олегом рассказывают на перебой, как все произошло. «Это не должно остаться безнаказанным», — говорит отец, выруливая на проспект. «Пара минут, и мы на месте». Данька жмется ко мне, всхлипывая. Я еще крепче сжимаю объятия, чтобы чувствовала, как дорога мне, что под защитой. Если бы Марго не вызвала отца и не потащила меня к директору, Этого бы не случилось. Вот сейчас спасем шевелюру и в полицию заяву катать. Соглашаюсь с отцом, но птаха против, встрепенулась. Нет, я не хочу ей жизнь портить. Егорова же тебе портит. Почему бы не восстановить справедливость? Спрашивает Олег, но Данька только головой качает. Ладно, можно и без полиции. Я придумал кое-что. Мы ее напугаем так, что она забудет, как пакостить. «А я заставлю на совет вынести этот случай. Такой девица как Егорова, не место в школе. Она опасна для окружающих», — припечатал отец, и я полностью с ним согласен. «Лично поведу Даньку разбираться к директору. Свидетелей полно. И даже слушать птаху не буду. Злобная дура эта Егорова. Не знаешь, чего ждать от нее в следующий раз. Всей толпой вваливаемся в маленький салон матери, объясняем, что произошло, и я прошу помочь». Она быстро реагирует, берет Даньку за руку, усаживает в кресло, осматривает ее и командует. Глеб, беги в Хозмак, тут рядом, купи растворители этой марки, пишет название на бумажке, потом смотрит на Олега. Ты, беги в продуктовый, напротив, купи масло подсолнечное, или лучше оливковое. А ты, девочка, в аптеку, нужно средство от аллергии и легкое успокоительное. Деньги у всех есть? У меня нет, мнётся Рита. Сумки остались в школе. Я дам. Достаю наличку из кармана. Должно хватить. Хорошо, что не стали пену снимать. На волосах она должна быть еще сырой, говорит мама, шаря в ящике с инструментами. Бегом давайте. Через десять минут все принесли, что нужно. Мы хотели и дальше помогать, но в салон зашел отец. Сразу оглядел Даньку. Потом задержал взгляд на моей матери, Будто даже тоска мне в нем примерещилась. Если сравнивать, то мама намного красивее и добрее Марго. Отец, наверное, жалеет, что променял ее на стервозную и капризную училку. «Ребята, там Маргарита звонила, просила вас привести. Собрание в классе по этому поводу». Проговорил отец и вышел. «Дань, все будет хорошо. Присаживаясь на корточке перед своей расстроенной девочкой». Она шмыгает носом и отводит взгляд. Наверняка ей не хочется, чтобы я ее видел такой. Я скоро вернусь и вещи твои привезу. Скоро не получилось. В туалете была установлена камера, и все прекрасно видно. Данька еще сражалась с Егоровой, пыталась вразумить ее. Жаль, звук не писался. Мне хотелось слышать разговор. «Завтра, когда и Дроздова будет присутствовать на педсовете, решим, что делать с тобой, Егорова», — говорит директор, но то и на все наплевать. Отвернулась к окну и разглядывает облака, плывущие по небу. «Лиза, ты меня слышишь? Тебя могут исключить из школы. Как ты додумалась устроить такое безобразие?» «Исключайте. Я эту блоху могу в другом месте достать. Из города не исключите же, так что...» — огрызается на директора, а у меня мороз по коже после ее злобного обещания. «Что тогда к Дане привязалась?» — вскакиваю со стула, но Олег сдерживает, тянет за руку, вынуждая сесть на место. Личная неприязнь. Зло выплевывает с яростью, глядя в мои глаза. «А не боишься, что за угрозы прилетит тебе?» Уже Олег не может смолчать. «А ты чего лезешь?» «А я записал твою угрозу на телефон и в полицию отнесу. Корецкий крутит в руках мобильник. Я в растерянности. Как уберечь Даньку от этой твари? Увести ее в столицу, подальше отсюда — вот единственный выход. Через два часа я подъезжаю к салону матери на мотоцикле, а Олега и Риту подвозит мой отец, который тоже присутствовал на собрании. Он обещал принять меры и приедет завтра на пет Совет с утра. Дверь салона тут же открывается, и Данька выпархивает на крыльцо. Ждала нас. «Нифига себе!» — Изумленно тянет друг. А я и вовсе не могу слово вымолвить от шока. Мою Даньку не узнать. Перед нами стоит шикарная, изящная девушка, такая яркая и красивая, что дар речи пропал. Ветер треплет ее длинные прямые волосы, Будряшек больше нет, как и пены. Лицо сияет фарфоровой белизной, жалею, что нос не обсыпан веснушками. Глаза еще больше и ярче, а брови темнее, имеют идеальную форму. «Ну что вы молчите?» — нервничает Данька, вцепившись в металлические перила крыльца. Поднимаясь на ступеньку, чтобы быть наравне с ней. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Играю бровями, потом целую свою птаху, радуясь, что ужасная ситуация вырулилась в лучшую сторону. Надо поблагодарить маму, купить ей букет роз. «Эй, страйкер!» — слышу за спиной голос друга. «Если вы прекратите мутить, то свистни, я тебя заменю». «Ага, умойся, Корецкий!» «Данька моя!» — сжимаю тонкие пальцы в своей ладони. Моя.